Он прожил уже полтора месяца, и в отеле предложили продлить его проживание. В этот же день Джессика предложила ему поехать к ее сестре в город Малинди. «Там намного круче, чем в Мамбасе», — уверяла его Джессика. «Там не просто курорт, там заповедник». «Ладно, поехали», — согласился Миша. «Но только на такси». «Окей», — радостно подпрыгнула Джессика. «Я сегодня же возьму билеты, и завтра мы уже будем на месте». Утром следующего дня за ними приехало такси. Это был старенький итальянский Fiat, но довольно хорошо сохранившийся. Видно было, что хозяин к нему относится с большой любовью и пиететом. Миша вынул смартфон, извисевший у него на шее маленькой сумочки, похожей на бумажник, и сделал селфи в обнимку с Джессикой на фоне этого ретро-автомобиля. Затем они сели в салон, и авто тронулось в путь. От Мамбаса до Малинди было 117 километров, и по пустынной дороге, так как было раннее утро и не было пробок из автобусов, грузовиков и прочих машин, они домчались менее чем за два часа. Малинди оказался довольно милым портовым городом, и вовсе не заповедником, как уверяла Джессика. Пляж со стороны океана перегораживали коралловые рифы, которые защищали порт от штормов и высоких волн. Этот городишко почему-то облюбовали итальянцы, и именно им принадлежали одни из лучших отелей этого райского уголка, в которых была вкусная европейская кухня и широкая линейка вин. В нем было немного туристов, в основном это были секс-туристы из Европы, причем обеих полов. Немки сюда ехали за высокими стройными массаями с черной как уголь кожей, они их снимали в качестве своих слуг, гидов и телохранителей. На пляже среди прочих туристов оказались не только итальянцы и немцы, но и жители из Польши и Украины. «Привет, Москаль!» – неожиданно он услышал в свой адрес. «И таби не хворите!» – на автомате ответил Миша по-украински. «Гать еще!» – удивленно воскликнул Хохол. «Звидки знаешь нашу мову?» «Да, был у меня друг с Киева, но когда началась война, он пропал. Не знаю, где он и что с ним. Раньше общались по ватсапу. Может, его там глушит рэп, а может, сменил номер, не знаю, но надеюсь, что он жив». «А ты сам откуда родом?» – уже по-русски спросил его украинец. Из Сибири, с города Новосибирска. «Да какой же ты москаль!» – сделал заключение его собеседник. «Вы же москалей, поди, не меньше нашего ненавидите!» «Ну, так бы резко я не сказал, но ты прав. Без всякого сомнения, Москва – это не Россия, это совсем другая страна. Новосибирск – это далеко не провинция, но по численности населения занимает после Москвы и Питера третье место в России. Но, несмотря на это, уровень жизни в нем намного ниже. «А как, говоришь, тебя звать?» «А, я еще не говорил?» «Миша меня звать», — ответил Сибиряк. «А меня звать Николай», — произнес украинец. «Я вообще-то с Одессы». «Николай?» — переспросил Миша. «У меня так деда звали, деда Коля. Он ветеран. Всю Отечественную войну прошел, дошел до самого Берлина. У меня деды тоже сражались с фашистской сволочью. Уничтожали бандеровцев и лесных братьев. Англосаксы хотят нас сделать врагами, хотя мы даже не братские народы. Мы один народ», — заключил Миша. Хотя, конечно, нас разобщили, поменяли менталитеты населения двух наших стран и стравили друг с другом. Да это происходит везде на уровне правительства. Я много путешествую по всей планете, и везде обычные люди относятся друг к другу безо всякой ненависти и национальной злобы. Если и есть какой-то расизм или шовинизм, так, чисто по-дружески, по приколу. Тут я с тобой тоже полностью согласен, подтвердил Михаил. Перейдя к общему знаменателю, они подружились и отправились в ближайший бар отметить знакомство. По дороге в питейное заведение они увидели, как прямо на земле сидели два негра и играли в нарды. «О!» — удивился Миша. «Что, даже в Кении в них играют?» «А почему бы нет?» — ответил Коля. «Это же одна из наитупейших игр!» «Я вообще от игры в нее не получаю никакого удовольствия, ни азарта». «Аналогично», — согласился с ним Миша. «Помню, была у меня знакомая китаянка». Так она меня в маджонг научила играть, — похвастался Коля. Вот он гораздо интереснее. — Так это ж домино, — возразил Миша. — Сам ты домино, — обиделся Коля. — Сразу видно, что ты не знаешь, о чем говоришь. — Ну, горилки тут нема, — предупредил Миша, пытаясь перевести разговор на другую тему и этим разрядить атмосферу. — Да, это я уже давно знаю, я же тут больше месяца живу. — Так что, будем пить местный винчик? Или ром в баре напротив? «Думаю, лучше ром», – ответил Коля. Зайдя в бар, они сели за столик, к ним тут же подошел официант. «Неси сразу литровую бутылку». Но тут Коля осекся, минуту подумал и заказал коктейль «Дава». «Что это?» – спросил Миша, заинтригованный таким выбором. «Это самый лучший и знаменитый коктейль во всей Кении». «Дава» состоял из водки белого рома, меда и лимонного сока. Он был официально зарегистрирован ассоциацией барменов и считался лекарством. Пропустив по бокалу этого коктейля, Коля задал животрепещущий вопрос. «Как ты, Миша, думаешь, эта война надолго?» «Знаешь», — ответил Миша, — «по-моему, это увертюра перед большим спектаклем, то есть глобальной мировой войной». «Так она же запросто может перейти и в ядерную войну», — встрепенулся Коля. «Несомненно», — ответил Михаил. «Да, похоже, всем нам жопа», — заключил Коля. «Ну, нам-то тут бояться нечего. Кения никому не нужна, и её точно бомбить не будут. А то, что касается ядерной зимы, так это полная хуйня. На Земле в общей сложности было произведено испытание более трёх тысяч ядерных зарядов. Согласен, что не за раз, а на протяжении десятилетий, но не так страшен чёрт, как его малюют. «Это я прекрасно понимаю. Для планеты ничего страшного не произойдёт. А вот для цивилизации – да. Чем сложнее механизм, тем он больше уязвим». Для оленеводов севера вообще ничего не изменится. Ибо они как жили в каменном веке тысячу лет назад, так и живут поныне. Ну, без сотовой связи и телевидения останутся. А вот в крупных и некрупных мегаполисах начнется полный коллапс. Просто взрыв, теракт на местной электростанции и многоквартирные небоскребы без электричества. А тут все взаимосвязано. Не работают лифты, канализация, отопление, водоснабжение. День-два и начнется хаос. Грабежи, разбои, убийства, изнасилования и мародерства. Тут же начнется образование группировок и банд. Из-за электромагнитного импульса при взрыве ядерной боеголовки вся электроника будет выведена из строя. Все вложенные в банк деньги сгорят, а без электронной поддержки твоего адреса, то есть аккаунта, ты никто. Начнется самый настоящий апокалипсис. «Хорош мне тут нагнетать», — прервал диалог Коля. «Мы же сюда пришли, чтобы расслабиться, да?» «Да», — согласился Миша. Но, тем не менее, что ты думаешь об этой войне? Ну, во-первых, Путину нельзя проиграть. Несмотря на любые потери, он победит. Это экзистенциальная угроза России, то есть угроза ее существования. А во-вторых, без энергоносителей из России Европе не выжить. Прежде всего Германии. У нее нет ресурсов, и поэтому сразу схлопнется вся ее промышленность, экономика и сельское хозяйство. За Германией во мрак опустятся и все другие государства. «А я вообще считаю, что долг каждого гражданина – это поддерживать линию партии, то есть руководство своей страны и правительства», – ответил Миша. «Если генеральный штаб пошел на такой чудовищный шаг, как война, значит на то были веские аргументы, и не было другого решения и выхода из сложившейся ситуации». Мы не знаем, что на самом деле происходит в закулисье, не знаем показаний разведки и контрразведки. Видимо, у Путина не оставалось другого выбора. А если драку нельзя избежать, то лучше бить первым. А ты в курсе, что умер ваш самый одиозный политик Жириновский? Спросил Николай. Да уже слышал. С ним ушла целая эпоха, хотя смерть Фиделя Кастро лично для меня стала гораздо более эпохальным событием. Тут в бар ворвалась Джессика и начала качать свои права. «Я тебя потеряла! Я написала тебе кучу СМС! Почему ты мне не перезвонил?» Для Миши Джессика, по сути, была никто, но он не хотел ее унижать и оскорблять. «Акстись, неверная!» — в шуточной манере произнес он. «Иди в мои палаты и жди возвращения своего господина». Шутку юмора Джессика, естественно, не поняла и, показав ему фак, отправилась во Освояси. «Круто ты с ней!» — улыбаясь, ответил Хохол. «А пускай не пиздит, когда два джигита разговаривают!» — ответил Миша. «А ты точно из Сибири?» Решил уточнить украинец. «Может, ты все-таки с Кавказа?» «С Сибири. Просто во все времена бабы были забитыми существами. Никогда никакого матриархата нигде не было. Сказки про всемогущих амазонок так и остаются сказками. Послушай, к примеру, лекции геолога и андрополога Станислава Дробышевского. Там он четко и развернуто раскрывает всю картину древнего мира. Вот одна из его цитат». Если женщина до сих пор жива, значит она в полном порядке. Особенно понравился к этому видео один из комментариев зрителей. При этой фразе было видно, как у ведущей сосуд в глазу лопнул. Дробышевский красавец. Один из лучших популяризаторов науки. Помню, как он как-то схлестнулся с попом в теоретическом споре о происхождении человека. Так он его задавил научной терминологией и неопровержимыми проверенными доказательствами. Но священник был тоже не лыком шит. Он ответил, что духовный и физический мир – это разные категории, которые имеют разную структуру и у них нет точек соприкосновения. Но одно не отменяет другого. Это они говорили про веру и материальный мир. Кстати говоря, теория эволюции тоже притянута за уши. Я не говорю о том, что человек произошел от обезьяны, потому что он и есть один из видов обезьян. Тут все просто и понятно. Удивляет происхождение видов. Можно легко менять гены, выводить разные породы животных, на примере собак это ярко выражено. Есть огромные собаки, вроде догов и кавказских овчарок. Есть мини, вроде чихуахуа и терьеров. Есть волосатые, а есть лысые, с длинной мордой, как у русской попсовой гончей, и тупой мордой, как у пекинеса или бульдога. Но только стоит изменить хромосомный набор, и эта мутация приводит к вырождению. Это получается сразу другой вид, а межвидовое скрещивание невозможно. У близких видов возможно, но их поколение бесплодно. Мул, например. Это результат скрещивания осла и кобылы. Они, как правило, более выносливы и дольше живут, но они бесплодны. У человека есть болезнь Дауна, при которой у новорожденного появляется одна лишняя хромосома. То есть вместо 46 получается 47. И по сути это уже не человек, а другой вид примата. Кстати, я не знаю из них ни одного агрессивного. Умом не блещут, но довольно милые. Да... Подтвердил слова миши Коля, неожиданно не в строчку сказал «Хоть был поп и неебучий, но хуй носил на всякий случай». Он совершенно потерял нить разговора и перелопачивал ситуацию о войне России против Украины. До самого утра они пили и спорили на различные темы. Бар работал до последнего клиента, а последними клиентами были именно они. Только когда начало светать, они попрощались и разошлись по своим отелям, договорившись на завтра встретиться тут же под вечер. Зайдя в номер, Миша увидел весьма пьяную Джессику за просмотром какого-то мыльного корейского сериала, вроде «Игра в кальмара». Возможно, это был именно он, просто Миша никогда этот сериал не смотрел. Чтобы не накалять атмосферу, он просто лег спать. «Wake up!» То есть «проснись!» Неожиданно услышал он голос из подсознания и открыл глаза. В этот момент Джессика наносила ему удар, целясь ему в горло кухонным ножом. Миша перехватил в полете ее кисти вывернул ей руку. Джессика вскричала от боли и выронила нож. «Что с тобой происходит?» – задал он ей вопрос. «Я не знаю», – последовал ответ. «Отпусти, мне больно!» Джессика была в сомном булистическом состоянии и не контролировала себя. Миша опять задумался о кукле. Явно, что эта проделка была ее рук дело. Он опять взял куклу в руки и спросил. «Зачем все это? И что ты хочешь?» Ответа, разумеется, не последовало. В это время Лена Грибенникова, очнувшись от героинового трипа, гладила свою любимую кошку породы Корниш-рекс. Это был не лысый кот, как породы сфинкс. У этой кошки была каракулевая шерстка. С длинными ушами она была похожа на вампира. И это сходство сильно повлияло на выбор породы питомца. Несмотря на свою безбашенность и жестокость, она очень любила животных. Этим она напоминала знаменитую стеклянную каплю Руперта, которая чрезвычайно твердая в общей массе своего тела и чрезвычайно хрупкая в конце своего хвоста. Само тело может выдерживать чрезвычайные нагрузки, удары и давление, но стоит только сжать ее хвостик, как вся конструкция превращается в пыль. Пока этого Миша не знал и считал Гребенникову аморальной сукой, которая готова ради своих целей на все. Впрочем, он не сильно ошибался. Так все всегда везде с ней было. Но тем не менее у Гребенниковой были свои правила игры и ценности. Миша закрыл куклу в сейфе. До этого он сходил и проконсультировался у местного шамана. Тот не дал ему вразумительных ответов и перевел разговор на другую тему и начал говорить о сохранении души. «Баста!» – выкрикнул Миша и вышел из заведения этого шарлатана. Он уже давно не верил в предсказания различных провидцев и предпочитал ванговать сам от имени Баба Ванга. Он не отрицал существование потустороннего мира, так как сам не раз сталкивался с этим явлением. Но в это же время он скептически относился к колдунам и шаманам, считая все их проделки дешевыми фокусами. Утром он проснулся с жутким похмельем, но помня все происшедшее. «Джессика!» – крикнул он. «Сгоняй в магазин за пивом!» Негритянка тут же отправилась выполнять поручение белого господина. Она, в отличие от него, совершенно не помнила вчерашнего инцидента. А похмелившись, Миша включил телевизор и по новостному каналу узнал, что был затоплен флагманский крейсер российского флота «Москва». Сразу возник вопрос, как эти некомпетентные бандеровские уёбки смогли его потопить. Он в то время не знал, то ли это был ракетный удар ВСУ, то ли разгильдяйство российских матросов, как из подводной лодкой «Курск» никакой достоверной информации было не узнать. К вечеру он с Джессикой пошел в знакомый бар. Там его уже ждал вчерашний знакомый Николай. Он тоже снял себе местную жрицу любви и сидел, куря кальян в ее компании. Коля не был расистом и националистом, несмотря на то, что у входа в его номер на двери висела табличка «Вход собакам и неграм запрещен». «Привет, Коля», – поздоровался Миша. «Тоже завел себе едку спросил он, указывая кивком головы на сидящую рядом с Колей мулатку. «Да, скорее она бананоглотка», – Пошутил в ответ Коля и, чуть помедлив, назвал ее имя, знакомя со своим новым другом. «Акуна Матата!» – поздоровался на суахили с ней Миша. «А что вы стоите-то? Присаживайся!» – проявил гостеприимство Николай. Миша с Джессикой сели на диван и заказали у официантки бутылку виски в ведре со льдом. Джессика вслед к заказу крикнула «И литр пепси!» Вскоре заказ был доставлен. Миша налил себе и Джессике по стопарику вискаря, тут же его осушил и пошел на танцпол. На сцене он понял, что танцевать ему особо не хочется. Миша сделал пару телодвижений и вернулся за столик. «Что-то ты быстро угомонился», – подъебнул его хохол. «Да всё заепало ничего уже не хочу». «Но это ты зря. Надо мыслить позитивно, во всём искать положительные моменты». На следующий день у Миши настроение стало гораздо лучше, и он предложил Джессике поехать с ним в Россию. Джессика, немного подумав, приняла решение, а почему нет? Что она теряет? Ничего». К вечеру его начало тошнить и начался понос. Он понял, что ухудшение его настроения был симптом начала болезни. Вскоре у него поднялась температура тела. Далее начались судороги от обезвоживания организма, которое было вызвано обильной рвотой и непрекращающимся поносом. «Что со мной?» – спросил он Джессику. «Видимо, отравление или инфекция. Тебе срочно нужно к знахарю». «Был я на днях у одного шарлатана, мне нужен европейский доктор с профессиональным образованием». «Не все шаманы могут лечить, но я знаю истинного лекаря, и я тебя отвезу именно к нему». После этих слов она позвонила своему брату, и тот через несколько минут подъехал на своем мотоцикле с коляской. Увидев этот тарантаз, Миша, несмотря на свое плачевное состояние, не смог сдержать улыбку и ностальгическую слезу. «То был советский Урал!» Через полчаса они добрались до далекой деревни, где находилась хижина шамана. Это была мазанка, построенная из говна и палок, в самом прямом смысле этого слова. Каркас ее был сплетен из прутев и обмазан смесью навоза и глины. Снаружи домик был побелен и звездкой, а крыша была из тростника. «Не сильно зажиточный персонаж», – подумал Миша и вошел вовнутрь. В центре этого шалаша еле тлел очаг, на котором на подвешенном на цепь котелке варилась какая-то похлебка. Вокруг очага лежали циновки, на одной из которых сидел хозяин жилища. Никакой шаманской и мистической утвари не было видно. Не было ни стеклянных шаров, ни идолов, ни икон, ни зеркал, ни горящих свечей и всей прочей атрибутики колдовства. На самом старике, кроме шорт, не было надето никаких бус или амулетов, на его обнаженном теле не было татуировок или скарификации. Вошедшая вслед за Мишей Джессика поздоровалась с шаманом и начала быстро тараторить на суахили, объясняя причину их сюда прихода. Старик говорил только на суахили, английского он не знал. Выслушав Джессику, знахарь подошел к Мише, внимательно посмотрел в его глаза, пощупал его пульс и понюхал его тело и дыхание. После того спросил через Джессику, что он ел в последние дни и применял ли какие-нибудь антибиотики. После услышанных ответов он снял один из подвешенных к потолку холщовых мешочков и вынул из него непонятную субстанцию, напоминающую сушеное говно. Растворил ее в теплом молоке, бутылку с которым он предварительно подогрел над очагом, и передал Джессике, сказав ей несколько слов. «Пошли», — сказала Джессика и вышла из хижины. Попрощавшись с лекарем, вслед за ней вышел и Миша. «Тоже мне шаман. Он хоть бы для проформы свечку из человеческого жира зажег». Начал шутить он. Джессика была очень серьезно настроена и оставила без комментариев его реплику. По дороге в отель она велела брату заехать в аптеку и что-то там купила. Зайдя в отель, Миша сразу ринулся в туалет. Он уже терпел из последних сил. Когда он вернулся в комнату, Джессика ждала его, держа в руках клизму. «Да ну тебя!» – произнес Миша. «Только не это!» «Живо ложись на живот!» – безапелляционно приказала новоявленная медсестра. Миша лег на кровать и спустил свои плавки. Джессика, смазав носик клизмы растительным маслом, ввела его в прямую кишку своего друга и выдавила содержимое. Эту процедуру она выполняла каждые два часа, пока не закончился препарат. К большому удивлению Миши, наутро он был как огурчик. Его не тошнило, не было поноса и даже появился аппетит. «Так что за говно это было?» – опять спросил он Джессику. «То самое и было», – ответила его подруга и заулыбалась. «Только от здорового человека». Миша ей не поверил, потом стал отрицать. Появился гнев, а потом наступила следующая стадия – принятие и согласие. Он вошел в интернет и открыл для себя целый пласт знаний, о котором он раньше даже не подозревал. Это был ТФМ – трансплантация фекальной микробиоты для восстановления нормального баланса кишечной микрофлоры. Применяется при заражении анаэробной бактерией, клостридиоиды с дефициле, при болезни крона и ряде других патологий. Возник наводящий вопрос, откуда безграмотный шаман мог все это знать? хотя современная медицина как раз про этот метод лечения сама узнала от архаичных лекарей. «Ну так что?» – задал джессики вопрос Миша. «Ты не передумала ехать со мной в Россию?» «Нет», – ответила она. «Сказано, сделано». На следующий день он попрощался с Николаем и взял билеты на 20 апреля до Новосибирска. В это время в Сибири начали расцветать первые листочки у тополей, клёнов и берёз. Вся серость, слякоть и прочая погонь ушла на второй план. Неожиданно в гости к гребениковой пожаловали менты. В это время она кипятила чайник, чтобы заварить свой любимый пуэр. Открыв дверь, она увидела классику жанра своими глазами. На пороге стоял один в форме и двое в штатском. «Капитан Скворцов», — представился главный из этой троицы. «А вы, я полагаю, гребеникова Елена Викторовна?» «А в чем, собственно, дело?» — вопросом на вопрос спросила она. «Девушка, вы в курсе, что вас обвиняют в вымогательстве, продаже наркотиков, в организации проституции и заказных убийств?» Задал вопрос следователь. «Впервые слышу», — ответила она, обдумывая в это время план побега. «Вы задержаны, и вам придется последовать за нами для дачи показаний». гребеникова схватила чайник и плеснула кипятком в лицо капитану. Тот заорал от боли и схватился своими руками за лицо. В следующее мгновение она разбила стеклянный чайник об его голову и выбежала на балкон. Один напарник опера тут же бросился за ней, а второй побежал вниз по лестнице, чтобы перехватить беглянку на улице. Они не ожидали, что хрупкая по фотографиям девчушка сможет оказать хоть какое-то сопротивление, поэтому не стали привлекать группу захвата для ее задержания, решив обойтись своими силами. Лена, несмотря на то, что вела нездоровый образ жизни, увлекалась воркаутом и имела отличную физическую форму. Она перепрыгнула на перила соседнего балкона и как паук спустилась на второй этаж. Оттуда она сиганула на рядом растущее дерево, а уже с него спрыгнула на траву газона. Полицейский был в шоке от такого паркура, который он не смог бы повторить в любом случае, ни при каком раскладе. На весь этот манёвр у Лены ушло не больше минуты, и когда второй опер выбежал на улицу, то она уже скрылась за поворотом. «Толян, беги за ней в ту сторону!» кричал с балкона его коллега и указывал рукой направление. Толик забежал за правый угол, как показывал его товарищ, но подозреваемая уже скрылась из вида. «Сеня, привет!» Тут же, набрав номер своего любовника, как только оторвалась от погони, произнесла Лена. «Внимательно!» Вальяжным тоном ответил семён «Нас спасут менты! Срочно ложись на дно!» предупредила его Гребенникова. Сеня находился в данный момент под героином, все углы у него были сглажены, и он не чувствовал опасности. Ему казалось, что он полностью контролирует ситуацию и не придал словам подруги значения. Это было очень опрометчиво с его стороны, так как не прошло и часа, как группа спецназа вломилась в его коттедж и всех присутствующих там лиц положила в пол лицом. Вот такая произошла игра слов». Гребенникова оказалась на улице в одном лишь пеньюаре и босиком, без денег и кредитных карт. У нее остался лишь мобильник, с которым она никогда не расставалась, и только поэтому он оказался в кармане ее халата. Из-за санкций против России был отменен SWIFT, и платежи по картам Visa и MasterCard через NFC были отменены, и телефона она не могла ими расплатиться. Вдруг она вспомнила про Сберпэй, правда у нее на Сбере лежали сущие копейки, но в любом случае это было больше, чем просто ничего. Первым делом, пока не разрядился ее айфон, она вызвала такси и съездила на дачу к Сене разведать обстановку. Разумеется, она не стала заезжать на территорию, а просто проехала мимо особняка. Увидев припаркованный минивэн с голубыми номерами, она поняла, что опоздала, и Сеня уже едет чалиться на кичу. «Ну что ж», – произнесла она вслух, – «мир большой и всегда можно найти теплое местечко». В голове у нее тут же созрел план дальнейшего действия. Пока не поздно, нужно срочно взять в банке кредит и свалить за бугор. Если этого не получится, то перезанять денег у знакомых, а дальше по тому же плану. В итоге всех манипуляций ей удалось наскрести 10 тысяч баксов, большую часть которых ей заняла ее близкая подруга Анжела. Для такой привыкшей к роскоши особи это были сущие копейки. Но Лена верила в себя, в свою сексуальность и уникальность и считала, что ей должен весь мир и что она запросто найдет себе богатого, молодого и красивого спонсора, к тому же долларового миллионера. Да ладно, чё там, миллиардера. А ты в курсе, что в Сибири резко континентальный климат и там даже в мае месяце может быть отрицательная температура? Спросил Миша Джессику, увидев, в каком виде она собралась лететь. Но у меня из вещей нет ничего теплого, ответила она. «Ладно, в duty free я куплю тебе джинсы и свитер с ветровкой, или толстовку», успокоил начавшую волноваться негритянку Миша. С Найроби прямых рейсов в Новосибирск не было, и им пришлось лететь через Москву. В салоне шмоток Миша приодел свою подругу, и та стала выглядеть как настоящая европейская леди. В новосибирском аэропорту они через рукав сели в шаттл, и на этом автобусе отправились на таможенный досмотр. Навстречу им ехал такой же автобус в сторону аэродрома на полосу посадки в самолет, Когда они поравнялись, Миша встретился глазами с Леной. Ни он, ни она в данной ситуации ничего не могли предпринять и просто смотрели в глаза друг друга, пока автобусы не разъехались. «Что-то не так?» – спросила спутница Мишу, когда увидела, как побледнело его лицо. «Нет, все нормально», – ответил тот. «Просто показалось». Джессика хоть и была необразованной, но прекрасно разбиралась в людях. Несмотря на ее молодой возраст, через нее прошло огромное количество клиентов, причем разных, всех возрастов из разных социальных групп, разного достатка и различных стран, культур и вероисповеданий. Она могла запросто заткнуть за пояс профессора психологии, даже сама могла его экзаминировать и поставить оценку. И Миша для нее был как открытая книга. Она сразу просчитала его, как только первый раз увидела в темном переулке, когда он возвращался с магазина в свой номер отеля. Но она была не одна. Она находилась в большой компании старших подружек и не имела права голоса в этой иерархии. Каково же было ее удивление, когда этот парниша выбрал именно ее. Она сразу поняла, что это довольно наивный и неискушенный клиент, с которого можно сосать бабки как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Поэтому она и не ушла от него, когда он дал ей сотку баксов за проведенную с ним ночь, и к вечеру вернулась, зная, что получит гораздо больше, но чуть позже. В принципе, так все и произошло. Мальчик пока на ней не женился, но зато пригласил поехать к нему в страну, при этом оплатив весь проезд и купив ей одежду. Размышляя над всем происходящим, Джессика поймала себя на мысли, что она несчастлива. Обманывать Мишу ей просто физически не хотелось, и этот процесс не приносил никакого удовольствия. Она позвонила своей подруге детства Илоне и рассказала все, что с ней происходит. «Да ты черномазая сука просто втюрилась в этого изнеженного снежка!» – ответила Илона. Бросай его нахуй, пока не поздно. Хотя... Нет, уже, видимо, поздно. Короче, сестричка, действуй по ситуации, но не стесняйся просить бабки. Если он и вправду тебя любит, то раскошелится. Короче, несмотря на чувства, пробуй получить хоть какую-то подушку безопасности. Ну, на всякий там форс-мажор. Окей, я тебя услышала. Ответила Джессика и начала размышлять о совете подруги. Лена, когда автобус с ее врагом пропал из вида, совершенно не расстроилась. Она знала, что все равно, рано или поздно, она его достанет. Только вопрос времени, а она никуда не торопилась. Заняв свое пассажирское место, разумеется, в бизнес-классе, она открыла на смартфоне стадию о стране, в которую она летит. Это была Мексика. В привычные для нее европейские страны, вроде Италии, Англии, и Франции, самолеты не летали, или с пересадкой в Финляндии или Турции. Это для Лены было неприемлемо, ибо она сильно спешила. Восточные страны ей нравились, но не нравились их законы. А азиатов и всех прочих узкоглазых она обрезговала. Она не полетела в курортный Канкун по путевке на две недели, а взяла билеты в один конец в Акапулько. Про Акапулько она знала только одно, что про него пела одна из популярных советских певиц, родом из Прибалтики. Вроде ее звали Лайма Вайкули. На этой информации все ее познания о Мексике и вообще Южной Америке ограничивались. И когда она открыла туристический буклет с экскурсиями и историей этой страны, у которой была мощнейшая цивилизация еще до приплытия Колумба, Лена испытала сильное замешательство. «Окей», — сказала она себе, — «будем развиваться. Видимо, пришло то самое время». Миша сразу по приезду познакомил Джессику со всеми своими друзьями и родителями. Точнее, со своей матерью, так как у него не было отца. Джессика всем сразу понравилась. Даже за глаза ее никто не гнобил и не осуждал. Даже в среде девочек, что было очень странно. В один прекрасный майский день Джессика, за завтраком, кушая блинчики со сметаной, так, между прочим, сказала, что она беременна. «От меня?» – вскликнул Миша и вскочил из-за стола. «Нет», – ответила Джессика, – «от твоего кота». Миша сразу понял нелепость ситуации и сразу извинился перед матерью своего будущего ребенка. Через восемь месяцев родился его первенец. Так как он родился раньше положенного срока, пошли слухи, что он не от него. К тому же ребенок был смуглый. Однажды, слегка перепив, находившиеся у него в гостях соседи по имению, начали по этому поводу над ним подтрунивать. Миша молча отправился в парилку, уклоняясь от разговора на эту тему. Вскоре речь перешла на другую тему, и все об этом забыли. «А как может негритянка родить белого ребенка?» – закричал Миша, когда вышел пьяный после бани. Все присутствующие были даже напуганы таким его состоянием. Либо Миша себе никогда такого не позволял и начали тут же просить у него прощения. В итоге, из-за давления общественности, Миша даже сделал, хоть он этого и не хотел, генетический анализ. Анализ на 96% показал, что дитя его. Несмотря на то, что его избранница была форменной проституткой, у Миши получилось создать добрую и полноценную семью. Вскоре Джессика родила ему второго ребенка. В отличие от первого ребенка, который был мальчик, в этот раз у него родилась девочка. Миша и его мама, вся его родня и друзья были счастливы. Миша решил не жить в панельной многоэтажке. Он считал это жилье каким-то человейником, от слова муравейник. Ему хотелось жить в своем доме и на своей земле. В итоге он взял небольшой кредит, так как за эти годы накопил достаточную сумму денег и построил дом своей мечты. За это время прекратилась затянувшаяся на месяцы война с Украиной. Все со временем устаканилось и успокоилось, но политика к тому времени совершенно перестала его интересовать. Миша занимался в основном своей семьей и развитием бизнеса. У него был целый гектар земли, и он занимался фермерством. Благодаря применению современных технологий, таких как вертикальные фермы, он смог на ограниченной площади собирать в 10 раз больше урожая, чем его конкуренты на плоскости. Было у него и несколько коров джерсейской породы, которые давали чрезвычайно жирное молоко – более 6%, с которого он изготовлял твердые сорта сыров. Также в подвале он выращивал грибы. Приусадебное хозяйство не приносило ему огромных барышей, но позволяло ему заниматься любимым делом и питаться качественными здоровыми продуктами, которыми он полностью обеспечивал всю свою семью. Прошли годы. Его дочь и сын выросли и обзавелись своими семьями, и уже вскоре Миша ждал появления внуков. Дочка вышла замуж и уехала жить в город к мужу. А тот выучился на программиста и построил свой дом по соседству. Профессия позволяла ему работать удаленно, и он не захотел перебираться в город, работать в офисе и жить в тесной, к тому же съемной, квартире. «Может, съездим отдохнуть?» – предложил как-то Миша своей жене Джессике. «Я с радостью», – ответила Джессика. «Мы уже давно никуда с тобой не летали». «Окей», – ответил Миша. «Значит, в Доминикану». «Помнишь, ты давно хотела слетать в другое полушарие?» «По-моему, отличный выбор», — согласилась Джессика. «Я слышала, что именно сейчас там лучший сезон». «Да там, по-моему, в любое время года отличный сезон», — возразил Миша своей супруге. «Нет, там бывает время, как бушуют ураганы», — настаивала на своем Джессика. «Ты разве не помнишь, как в ноябре месяце половину Кубы разрушили тайфуны? А от Кубы до Доминиканы совсем рукой подать, разве не так?» «Интересно, когда это ты успела географию выучить?» – изумился Михаил. «Ты ведь дальше своей деревни ничего не знала». «У меня двое детей, и я за каждым каждый раз проверяла, как он выполнил домашнее задание. Вот и выучилась сама тоже», – подвела итог разговора Джессика. Все это время он не распаковывал и не видел куклу. Она хранилась и пылилась у него в кладовке на чердаке его дома, но накануне поездки Миша решил навестить свою старую знакомую. Утром, пока все спали, он забрался на чердак, открыл затянутую паутиной дверь кладовой и взял в руки ту самую коробку из-под обуви, в которой он обнаружил ее первый раз, еще в далеком детстве. Затем он с участившимся сердцебиением открыл крышку коробки и увидел свое сокровище. Она смотрела на него своим единственным глазом из пуговицы и как будто была даже рада этой встрече. «Ну, привет, подруга!» – поздоровался с ней Миша и взял ее в руку. Потом он погладил куклу и положил обратно в коробку, как в склеп покойника, и поставил обратно на полку. «Прощай!» Вдруг четко услышал он ее голос у себя в голове. От неожиданности Миша вздрогнул, быстро закрыл дверь чулана и начал спускаться по лестнице. В голове у него раздавался скрипучий старушечий смех. Спустя пару дней Миша и Джессика уже были на том замечательном курорте с проспекта их туристического буклета. Они сразу же решили заняться активным отдыхом и взяли экскурсию на яхте, чтобы заняться дайвингом. Джессика хоть и родилась на берегу Индийского океана, но плавать научилась только совсем недавно и с большим удовольствием любовалась за проплывающей стаей разноцветных рыбешек. Океан был бирюзового цвета, а сама вода прозрачная, как воздух. Экскурсия длилась почти весь день, и только когда начало смеркаться, они вернулись на берег, в свой отель. В самом отеле все было супер гуд. Отличный стол по системе все включено, анимация, разные тренажеры, игры и все остальное. Они отлично и весело проводили в нем свой отдых. Но несмотря на все это, Мише постоянно чего-то не хватало. И однажды вечером, уже перед самым отлетом домой, он вышел за территорию отеля, чтобы прогуляться и лучше запомнить природу этого райского острова. Проходя мимо огромной свалки мусора, которую почему-то вовремя не вывезли, он вспомнил представительницу зеленых грету Тунберг, и в данный момент был с ней согласен, что мир переполнен отходами чрезмерного употребления. Среди копавшихся в мусоре бомжей он взглянул на одну особу. Та, в свою очередь, посмотрела на него, и они сразу узнали друг друга. То была та самая Лена Гребенникова, ныне обитающая на этой свалке. Она была уже совсем не похожа на прежнюю себя. У нее были выбиты зубы, а оставшиеся сгнили от употребления метамфетамина и других наркотиков. На благородные препараты у нее денег уже не хватало, так как даже в секс-индустрии она была тоже на дне, и ее никто не брал. «Привет, Лена», – выговорил Миша. Он уже смирился с потерей друга и не хотел вырошить прошлое. «Что было, то было и уже давно прошло». Жизнь или бог, в которого он не верил, в общем, всемирная справедливость или, как говорится, карма, все расставила по своим местам. Все получили или получат по своим заслугам, во всяком случае, в это хотелось верить. «Привет», — ответила ему она, и в ее глазах расширились зрачки. «Не буду спрашивать, как жизнь, просто возьми это». И он протянул ей стодолларовую купюру. «Я не нищая, и твои подачки мне не нужны». Зло ответила Лена с болезненным блеском в глазах. «Ну, как знаешь», – сказал Миша и, отходя, посмотрел на свою спившуюся и опустившуюся однокурсницу. Та жадно схватила брошенную ей купюру в надежде купить очередную дозу препарата, который она употребляла. Миша улыбнулся, отвернулся и побрел к себе в отель. Он уже соскучился по своей любимой жене Джессике. Вдруг он почувствовал резкую боль между лопаток. Миша обернулся и увидел оскалившуюся в улыбке Лену, которая держала в руках окровавленную отвертку. «Я же говорила, что я тебя достану!» Раз за разом повторяла она, как сумасшедшая, и смеялась. На самом деле, от передозы одного из препаратов она однажды впала в клиническую смерть, и от недостатка кислорода произошли необратимые повреждения мозга. Позже развилась токсическая энцефалопатия на фоне употребления алкоголя и далее распад личности. Только каким-то чудом она до сих пор не очутилась в психиатрической лечебнице. Неожиданно, уже теряя сознание, Миша вспомнил слова куклы. Прощай.